Коханов Дмитрий. Понять монстра. Она шла по щербатой мостовой, скупо серебренной, полной луной. Тихонечко, но отчетливо цокая короткими каблучками своих цветастых босоножек. Впрочем, то, что они цветастые, можно было разглядеть, лишь подойдя вплотную потому что фонари здесь работали хорошо, если один из пяти. Но никто почему-то не горел желанием разглядывать обувь, одиноко бредущей по практически пустынной ночной мостовой девочке в красно зеленом платьице. Да и потенциальных интересантов-то на самом деле было крайне мало в эту безоблачную ночь. Как и в любую другую, впрочем, этот район справедливо считался... Неблагополучным, мягко говоря. Под подошвой хрустнул ледок на маленькой лужице. Оттуда брызнули несколько капель воды, быстро заледенев на носке босоножки. Девочка чуть слышно хмыкнула, приподняв уголки губ в некоем подобии улыбки, и старательно растоптала весь лед, превратив его в хрустящее месиво после чего уже нормально улыбнулась и в том же темпе продолжила путь. С ближайших деревьев, мерцая в лучах лунного света мириадами суматошных светляков, прилетела и осыпалась на нее, гонимая ветром, снежная пыль. Она фыркнула, встряхнула копной густых волос, стряхивая непрошенное украшение, дернувшаяся челка на миг открыла два сверкнувших абсолютной чернотой глаза и замерла, словно к чему-то прислушиваясь. Чуть впереди ошалелым кузнечиком стрекотал непрерывно мигающий фонарь. Жить ему оставалось, похоже, недолго. Где-то за домами создавали постоянный шумовой фон автомобили, снующий по городским дорогам в любое время суток. Наслаждаясь рождающимся во дворах эхом, заливались псы, то переругиваясь, то начиная выть на яркий небесный фонарь. Сначала не выдерживал один, и сразу же по цепочке его тоскливый плач подхватывали остальные. Все было так, как было уже много раз до этого. Но что-то настораживало девочку, что-то невидимое неосязаемое, как взгляд в спину, как чье-то дыхание, вплетающееся в шум ветра. И это что-то несло опасность, оно просто не могло быть другим. Она почувствовала его за мгновение до того, как он вышел, и приветливо улыбнулась. Теперь понятно, почему она так поздно его Ощутила. Появившийся на дороге в 30 шагах впереди, мужчина был высоким и худощавым. Он практически сливался с окружающим сумраком, и только выбеленные сединой волосы, опускающиеся из-под черной кепки, практически до плеч, ярко серебрились в лунном свете. Черный плащ до колен. Слегка шевелил полами, черные брюки переходили в черные же лакированные ботинки. И даже лицо было будто скрыто серой пеленой, но не для девочки. Она прекрасно видела точеный волевой подбородок, тонкие решительно поджатые губы и половину острого аристократического носа, любопытно выглядывающего из-под козырька. Он не смотрел на нее, но он ее видел и почему-то не двигался. Еще один. Вздохнула про себя девочка. Сколько их таких уже было? Нет, она, конечно, помнила их всех. Наглые, смелые, самоуверенные и тупые. Двенадцать. Их было двенадцать. Ха. Этот значит тринадцатый. Как иронично, мысленно ухмыльнулась она. Этот, похоже, поумнее предыдущих, или не такой самоуверенный. Мужчина, словно услышав ее мысли, поднял голову и спокойно посмотрел на девочку. Его глаза горели рыжим, выделяясь черными провалами узких вертикальных зрачков. Молодой! Симпатичный жалко. Они стояли не двигаясь, и молча изучали друг друга взглядами. Девочка улыбалась, мужчина был бесстрастным. А между ними копилось напряжение, такое густое и мощное, что даже ветер стушевался и перестал тревожить их своими налетами. Наверное, Это могло длиться очень долго, но девочке стало скучно. «Ну и?» Слегка наклонив голову на бок, уточнила она. Ноль реакции, ноль эмоций. Он даже не моргнул. «Любишь рассматривать девочек?» Нагло оскалилась она. «Я тебя убью». «Спокойно, бесстрастно, просто констатация факта». Девочке стало весело. «О как! И за что же это?» «Ты монстр, порождение тьмы». «Хм... А ты чем лучше? Чем ты отличаешься от меня?» «Я не...» Хладнокровное спокойствие мужчины впервые дало сбой. Но он быстро взял себя в руки. «Я не убиваю невинных». «Ты ничего обо мне не знаешь?» Слегка обиделась девочка, смешно надув губки. «Я знаю достаточно». Мужчина, наконец, пошевелился, задумчиво склонив голову. «Хотя ты права. О тебе я знаю очень мало. Но это не играет роли». «Старые песни!» Вздохнула она в ответ. «Почему вы не можете придумать чего-то нового? Почему не можете посмотреть шире, а? Скажи, ведьмак!» Она подождала несколько секунд, но ответа не последовало. «Неужели ты считаешь себя лучше твоих предшественников? А мне кажется, ты такой же идиот, как они». «Может быть, но в отличие от них, я тебя убью». «Вот заладил». Девочка начинала злиться, но ярости нельзя было давать вырваться. «Ты же не знаешь, кто я, как ты собираешься меня убивать?» Она сделала непринужденный шаг вперед. Мужчина заметно напрягся. Ее злость отступила, и она уже знала, что будет делать. «Скажи, ведьмак, почему ты считаешь меня злом?» И, не дав ему ответить, продолжила. «Потому что так тебе сказали, так написано в каких-то книжках, в которых про меня нет даже упоминаний, ни единого словечка, да? Но вы все равно меня заклеймили и устроили самозабвенную охоту. Еще один небольшой и будто бы случайный шажок. Ты нечисть, а ты хамло и должна быть уничтожена». Твой невинный образ не обманет меня. Слушай, перебила она этот скучный бред. Вы же вроде за деньги работаете. Вам кто-то заплатил за меня, да? Ты путаешь понятия, тварь. Да нас поддерживают, но у нас есть и святой долг перед человечеством. У. -у, -у. То есть ты хочешь сказать, что ты типа альтруист? Будто переминаясь с ноги на ногу, девочка пододвинулась еще чуть-чуть. Вряд ли мужчина этого не замечал, но пока никак не реагировал. «Не с тобой мне это обсуждать». «Ну, конечно». «Кто он?» «Кто?» «Кто вам заплатил за мое убийство?» «Никто за тебя не платил. Это не убийство. Тебя не должно быть в этом мире. Ты порождение тьмы». И во тьму вернешься. Очищать мир от тебе подобных, наша миссия. И деньги тут абсолютно ни при чем. Какой же ты, дурачок! хихикнула девочка, приблизившись еще на четверть метра. А вроде взрослый уже, мужик, хоть и молодой, деньги всегда при чем? Твой сраный орден получает деньги, а вас. Своих недалеких адептов, кормит сказками о миссиях и долгах, разлагая мозг похлеще интернета. Она сократила расстояние еще немного. Должно хватить. Ведьмаки обладали превосходной реакцией, превосходной для людей, к которым они себя причисляли, но абсолютно никчемной для девочки. И тем не менее на их реакцию, Нужно делать поправку, учитывая еще и то, что и у самих ведьмаков она отличается. А мужчина вел себя абсолютно спокойно, будто и не замечая медленно подбирающейся к нему девочки. Видимо, самоуверенно полагая, что расстояние еще достаточное, и его реакции хватит. Он презрительно скривил губы и холодно ответил. Думаешь, я буду слушать тебя? Ты пойдешь на все, чтобы спасти свое жалкое существование. Будешь нести любую чушь в надежде меня отвлечь. Но тебе это не удастся. Уверен? Хищно улыбнулась девочка. Что-то изменилось. Мужчина почувствовал это всем своим естеством. То ли ее голос, то ли движение, то ли... Разом затихли все собаки. Он, молниеносным, незаметным для простого человека движением, выхватил из-за полы плаща странное оружие, похожее на смесь обреза с пистолетом, и выстрелил. Пуля ушла в сторону речки. Девочки там уже не было. Движимый обостренным до предела чутьем, Он резко развернулся, но успел увидеть лишь легкую размытую тень, мелькнувшую перед самым лицом. И в этот момент что-то сзади с огромной силой сжало его плечи, буквально обездвижив их. Мужчина скосил глаза, чтобы увидеть, как из длинных многосуставных пальцев неспешно полезли когти. Загибаясь, протыкая его плащ, кожу и проникая все глубже и глубже в плоть. Только неестественно высокий болевой порог позволил ему не закричать и не потерять концентрацию. «Ну что?» Прохрипело сзади так, будто человеческие слова выходили из глотки с огромным трудом. «Убил!» Пошевелиться было практически невозможно. Существо, прижимавшее его к себе, обладало неимоверной силой. Мужчина ловко, но не торопясь, чтобы не привлечь внимание монстра, развернул в ладони свое оружие дулом назад, но не нажал на курок, пораженный догадкой. Как она это сделала? Она же была совсем маленькая. «Что ты такое?» Холодея от понимания своей безысходности, прошептал он. «Скоро узнаешь!» Нестерпимая боль пронзила шею десятками раскаленных игл. Горящей лавой растекаясь по жилам, заполняя голову, грудь, руки, живот и ноги. Мужчина чувствовал, как закатились глаза, повернувшись внутрь глазниц, как разрываются мышцы и ломаются, крошатся его кости. Он понял, что горит, что его тело плавится, растекаясь вокруг кровавой лужей. Он хотел закричать, но в горле ничего не было. Горла не было. И в этот момент мир для него погас. Наступила тьма. Где-то совсем рядом, словно базарные бабки, без умолку щебетали воробьи. В отдалении лаяли собаки, перекликивались автомобили и переругивались их хозяева. С другой стороны, постоянно доносились приглушенные, словно за стенкой, голоса, шаги и иные звуки, дающие слабое, но все же представление об окружающем. Перед глазами медленно плавали тени и пятна. Пальцев временами касался легкий сквознячок. Он будто был в каком-то здании. «Здание?» Виктор распахнул глаза, тут же заморгав от хлынувшего в глаза солнечного света, и резко сел. Сделав легкое усилие, прояснил зрение и быстро огляделся. «Палата». Обычная больничная палата на четыре койки, две из которых пустовали. На самой отдаленной лежал на боку, спиной к нему человек под натянутым до плеча одеялом. Неприятно пахло стерильностью и лекарствами, а отдельным аккордом в этой больничной симфонии звучали запахи пота и болезни от лежащего рядом пациента. Узкая щелочка в недозакрытой раме, оставленная, видимо, для проветривания, положение никак не спасало. На тележке рядом с койкой стоял монитор сердечного ритма, протянувший к Виктору свои щупальца и сейчас размеренно пикающий. В вене торчал катетер, исправно закачивающий в нее прозрачную жидкость из висящего рядом пакета. «Какого хрена я тут делаю?» Попытался он призвать свои последние воспоминания, но получалось пока плохо. В голове словно туман стоял, вязкой пеленое облепление нейроны и их связи. Вообще, для того, чтобы ведьмаку попасть в больницу, должно было произойти что-то ну прям совсем экстраординарное. «Опа!» Никак наш мертвец ожил! Донесся до него хриплый голос. Виктор повернулся на звук и наткнулся на безэмоциональный взгляд серых невзрачных глаз, повернувшего к нему голову сополатника, будто в глаза водяному посмотрел. Мертвец? переспросил он. Мертвец, мертвец! Подтвердил больной. И медленно перевернулся сначала на спину, а потом и на другой бок. Сощурил глаза, приглядываясь. А выглядишь лучше других живых. Полночи скулапы с тобой носились, спать не давали. Судя по разговорам, никто не понимал, что с тобой. И выживешь ли? А сейчас гляжу, как огурчик. Мужик завистливо вздохнул и облизнул пересохшие губы. «Сам-то помнишь, что с тобой было?» Виктор отвернулся к окну, не ответив. «Что-то, значит, серьезное с ним все же произошло. Вот только память никак не желала помогать своему хозяину. Вроде была ночь, вроде он за кем-то вел охоту». «Эй, ть, ты че уснул, сидя?» «Или слишком гордый, чтобы со мной общаться?» «Нет», — ответил ведьмак сразу на все последние вопросы мужика, и, спустив ноги на пол, начал срывать с себя датчики с катетером. Одежда нашлась в прикроватной тумбе, аккуратно сложенная, а вот оружие наверняка конфисковали. «Медсестра?» Внушающее уважение женщина средних лет и весьма не средних размеров вошла в палату как раз в тот момент, когда Виктор застегивал рубаху и нетерпящим возражения тоном потребовала больного немедленно лечь обратно. Он не удостаивая ее взглядом, накинул плащ и тихо спросил: «Где мое оружие? Какое оружие?» Возмутилась женщина, напирая на пациента грудью. «Вам нельзя вставать! Вы ночью едва не померли! Чудо, что вообще глаза сегодня открыли! Я сейчас санитаров позову!» Он повернулся и посмотрел ей прямо в глаза. Женщине показалось, что в его взгляде заплясало пламя. «Где мое оружие?» — с расстановкой повторил он. Полиция забрала. Испуганным голосом проблеяла медсестра, интуитивно съеживаясь. Они еще поговорить с вами хотели. Обойдутся. Бросил Виктор, обошел чуть не севшую на пол женщину, бросил мимолетный взгляд на снова отвернувшегося и укутавшегося в одеяло с головой соседа по палате и вышел. По указателям он очень быстро нашел выход, прошел мимо дернувшегося было, но под прямым взглядом, плюхнувшегося обратно в кресло охранника и беспрепятственно покинул здание медучреждения. Все они не вспомнят Виктора, останется лишь запись о поступившем ночью и пропавшем с утра неизвестном мужчине. До записи с камер На которых не определить лица. Ну, может, конечно, еще бредни старого больного алкоголика. Виктору совершенно некогда было с ним разбираться. Да и пофиг. Все равно его слова вряд ли кто-то воспримет всерьез. А улица жила своей жизнью. Улицу не волновали дела каких-то ведьмаков, монстров и других выдуманных для устрашения слабонервных персонажей. Ярко светило солнце, заставляя щуриться обычных людей. Еще ярче светился свежий, только вчера выпавший снежок, тонким слоем покрывающий тротуары, газоны и кусты. С деревьев все уже сдуло слабым морозным ветерком. Виктор целенаправленно удалялся от больницы, двигаясь пока без какого-либо конкретного направления. Прохожие, не обращая внимания на двигающегося навстречу человека в черной одежде и с опущенной головой, тем не менее интуитивно его обходили. «Надо понять, что со мной вчера произошло. Надо вспомнить». Усиленно бились обвязку и туманную завесу его мысли. «Геральт пусть пока полежит в ментовке. Потом заберу. А сейчас надо вернуться туда». «Куда?» Он мучительно напрягал голову, сжимая кулаки и тихо матерясь. Он должен разобраться в произошедшем. Сам. А уже потом идти к своим. У него было задание, которое... Он... Неожиданно образы так резко возникли в его голове, что даже заставили остановиться прямо посреди тротуара. Текущие в обе стороны человеческие речки невольно застряли в этом месте, образовав спонтанный водоворот. Но быстро подстроились и снова размеренно потекли по своим делам. Ночная мостовая, где-то на окраине... Плохо освещенные дворы огромных высотных кварталов. Девочка в платье. Да, дело в ней. Это на нее он вел охоту последнюю неделю и наконец-то выследил, подобрался вплотную, чтобы убить. Но что было потом? Что произошло ночью на этой мостовой? Убил ли он ее или ей удалось уйти? Но тогда почему он жив? Такого раньше не было. Виктор решительно развернулся на месте и уже целеустремленно пошел в другую сторону. Да, это были те дворы, та самая мостовая. Сейчас в солнечном свете они выглядели куда жизнерадостней и совсем не опасными. Речка с неизвестным ввиду оторванной таблички названием размеренно текла навстречу. И не думая замерзать, на покатых склонах ее берегов, а липоватыми пятнами пестрел разбросанный мусор. Пакеты, бутылки, пачки из-под сигарет и даже игрушечный трактор, то ли брошенный, то ли забытый, растя по ребенкам. По темной грязной поверхности воды, катаясь на неспешном течении, сновали утки. Некоторые, завидев человека неуверенно, направлялись к берегу в ожидании сытных подачек. Набережная была пуста. Ближайшие факты человеческого присутствия доносились со стороны различных игровых и спортивных площадок, в большинстве натыканных во дворах стоящих несколько поодаль от этого места домов. На речку ее окрестности неотвратимо наползала тень от многоэтажных исполинов. Уже скоро солнце зайдет за горизонт, и здесь снова станет очень неуютно. Виктор присел на лавку и осмотрелся. «Вон там шла девочка. А вот из-за этой беседки вышел он, когда понял, что она его почуяла». Они стояли друг напротив друга и оценивали. А потом она что-то сказала или спросила. Да, спросила. И у них завязался абсолютно ненужный в такой ситуации разговор. Он пришел ее убивать, а не болтать. Но он ее боялся, поскольку ничего о ней не знал, а потому не решался на первый шаг. Почему не нападала она? Зачем нужен был этот разговор монстру? Неужели тоже боялась? Эта мысль казалась бредом. Монстр, с легкостью убивший 12 опытных ведьмаков, боялся его, Виктора? Да но ну, не поверю. И тем не менее она медлила. Если Виктор мог признаться себе в страхе, Ведь чтобы его победить, надо сначала признать факт его существования. То, что двигало монстром, оставалось загадкой. Внезапно включившиеся сильно прореженной цепочкой фонари отвлекли Виктора. Вырвав из глубокой задумчивости, он оглянулся. На город опустились сумерки. И редкие работающие светильники больше мешали, нежели помогали их разогнать. Надо идти. Ждать ее тут без оружия. Еще большая глупость, чем болтать. Пришла здравая мысль, но он еще не вспомнил, что случилось дальше, что послужило причиной его больничного пробуждения. Итак, они поговорили. Он вполне заслуженно обозвал ее всеми самыми нелицеприятными эпитетами и угрожал убить. А потом... Потом... О, ну привет! Раздался за спиной знакомый голос. Быстро так лимался. Потом она напала. Виктор вскочил, моментально развернувшись и приняв боевую стойку. Девочка стояла в десяти шагах и, слегка наклонив голову вправо, разглядывала его. Никакой агрессии, никакой враждебности. Даже легкая улыбка гуляла на ее губах. Те же платья и босоножки, что вчера. Обычная девочка с черными глазами. «А чего сегодня без своей пукалки?» Тряхнув челкой, осведомилась она. «Ну, да правильно. Толку с неё, как с козла алиментов, да?» «Какой же я дурак! Задуматься и потерять бдительность на месте, где был обнаружен монстр. еще и без оружия. Такого с ним прежде не было, разве что во времена обучения. «Ты от моей красоты онемел!» — ехидно улыбнулась мерзавка. Учти, это дело подсудное. Вот тварь, закипела внутри. Зачем ты со мной разговариваешь? Что тебе нужно? Давай, убей меня. Но ну, нападай. Улыбка исчезла с лица девочки. Глаза несколько озадаченно расширились. Да ты, похоже, мозгами прикипел слегка. Продолжала она издеваться. Зля Виктора все сильнее. «Может, и не стоило тебя кусать, а следовало прибить действительно идиота!» «Кусать?» Он вспомнил. Длинные, впивающиеся плоть когти, хрипящий голос и адскую боль, разрывающие на куски тело и душу. Она его укусила. «Тварь!» Мысль воплотилась в яростный рык. Виктор прыгнул вперед прямо на монстра в самоубийственном порыве. Но ничто не имело больше значения. Была только бешеная ярость, бьющая потоком, застилающая разум и глаза, заставляющая пытаться ногтями и зубами загрызть ненавистного монстра. Виктор сквозь пелену увидел, как девочка невозмутимо уклонилась от молниеносного удара его лапы, почувствовал легкое касание шеи и отключился снова. «Блин, как же надоело уже вот так очухиваться! Непонятно где, с кем и почему!» и ничего не помня о предшествующем вечере. Эта тенденция уже начинала Виктора напрягать. Не открывая глаз, он попытался разобраться в окружающем фоне, но практически ничего не понял. Было слишком тихо, какие-то невнятные звуки доносились до его сверхчуткого слуха, но распознать их не удавалось, будто в бункере. Но даже в бункере есть звуки, работающие вентиляции, генератора, систем жизнеобеспечения, в конце концов. А тут... тут только легкий постоянный шелест, словно... кондиционер? Да, точно, кондиционер! И ни одной живой души. «Доброе утро, красавчик!» Опять она... Обреченно подумал Виктор, едва вздрогнув от неожиданности. Видимо, это его конец. А она, наверное, еще и поиздеваться над ним хочет, помучить перед убийством. Иначе зачем ей ждать его пробуждения? От этой мысли накатила злость. Да такая сильная, что он напряг все мускулы, готовы рвать связывающие его веревки. Но. Не почувствовал никаких пут, ничего не сковывало его движений. От удивления он моментально успокоился и открыл, наконец, глаза. Она сидела напротив него на столе и болтала ногами, неотрывно разглядывая своего визави. Сам же Виктор удобно расположился на широком угловом кожаном диване прямо в его углу а потому в полулежачем положении. На стене, напротив длинной части дивана, висел огромный телевизор. На узкой полке под ним расположилась игровая консоль. из за спины девочки выглядывал с обеих сторон монитор никак не меньше 40 дюймов в диагонали, а на небольшой тумбе у дивана светился мягким светом красивый с закосом под старину, светильник окно от потолка и практически до пола было прикрыто легкой изящной гардиной по бокам висели тяжелые темно-синие портьеры. в целом ремонт и обстановка этой довольно просторной комнаты выглядели совсем недешевыми нравится проследив за его взглядом улыбнулась девочка почему я не связан Проигнорировав ее вопрос, Виктор задал свой, волнующий его сейчас более всего. А ты любишь пожестче? Ну, так это может, хватит! Рявкнул он зверей, подскакивая с дивана. Тихо, тихо! Повысила она голос. А то опять спать отправлю. Надоело еще! Виктор огромным усилием воли подавил рвущийся наружу гнев и медленно присел на краешек дивана. «Да что же это? Я стал слишком раздражительным, на меня это совсем не похоже». «Что тебе от меня надо?» Сосредоточившись на дыхании и своем душевном состоянии, спросил он. «Это же ты до меня докопался». С легким удивлением заметила девочка. «Устроил на меня охоту, а теперь спрашивает, что мне от него нужно. Интересный такой». «Но ты меня не убила, а укусила. Почему?» «Не знаю». Она отвернулась к окну, устремив в него задумчивый взгляд. «Наверное, мне надоело вас убивать». «Твоему сведению мне это не доставляет никакого удовольствия!» И... Она снова повернулась к нему и посмотрела прямо в глаза. «Ты показался мне другим». «Каким другим?» «Ну, не таким, как твои предшественники. Не знаю, я твянь». И все же решил настоять Виктор, которого теперь терзало любопытство — Что же такого в нем увидел монстр, что решил не убивать? «О, какой же ты душный!» Она нервно побарабанила ноготками по столешнице. «Ты не такой закостенелый, что ли? Есть еще в твоей голове кусочек не до конца засранных мозгов, до которого можно достучаться. Наверное, поэтому я решила дать тебе шанс». «Шанс?» Виктор вдруг вспомнил вчерашний вечер. Безудержную ярость и уродливую когтистую лапу вместо руки. Или ему это показалось? «Ну да», — беззаботно пожала плечами девочка. «Не убивать, а просто укусить». «Просто укусить», — мысленно повторил Виктор. Он уже не был уверен в том, что решение не убивать было для него во благо. Чем или кем он стал? Постоянная и чрезвычайно плохо контролируемая злоба, перерастающая во всепоглощающую ярость, какая-то рассеянность и провалы в памяти. это эта лапа... «Что я такое?» Посмотрел он в упор на девочку. Та лишь снова тряхнула плечами. «Я не знаю». «В смысле?» Оторопил Виктор. «Как это не знаешь?» «Ну, видишь ли...» Девочка задумчиво закатила глаза, подбирая слова. «Процесс перерождения могут выдержать и, соответственно, пережить единицы». Для этого, помимо сильного и желательно здорового организма, у человека должна быть определенная, крайне редкая мутация ДНК. У тебя все это есть. Но, кроме этого, у тебя еще есть напрочь застранная черти, чем кровь и каким-то образом подправленный геном, делающий тебя не человеком, а чем-то более. Я человек. Да как угодно, только факт в том, что твоя реакция на трансформацию, то бишь перерождение, отличается от реакции обычного человека. Поэтому я без понятия, в кого ты превратился, но то, что превратился, это факт, и я помогу тебе с этим справиться. Зачем тебе это? Ну, мы ведь теперь с тобой одной крови. Хитро улыбнулась она. «Ты и я». «Да пошла ты!» Потерянно огрызнулся Виктор. «Со своей кровью. С чего ты вообще взяла, что у меня есть эта долбанная мутация?» «Почувствовала». Пожала плечами девочка. «Почувствовала? Как? По запаху, что ли?» «Нет, просто чувствую, и все. Не спрашивай, скоро сам поймешь. «Наверное». Виктор устало прикрыл глаза, пытаясь собрать полученную информацию в одну общую картину. Этой наглой девчонки он больше не боялся. Хотела бы убить, давно уже убила бы. Но вот что делать с новыми знаниями? И не пора ли начинать бояться уже себя? Эта мелкая тварь превратила его в монстра, причем... Какого? Не знает даже она сама. Зато предлагает помощь. Видимо, с адаптацией к новой сущности. А это уже, ну, прям совсем за гранью адекватности. еще это постоянно накатывающее раздражение. Буквально на каждую мысль, каждое слово или действие приходится непрерывно контролировать и подавлять свои эмоции, чтобы только не сорваться и не превратиться в непонятно кого. Так и не придумав ничего дельного, Виктор со вздохом поинтересовался. — А ты-то сама кто? — Не знаю. — Да ты нахрен издеваешься? Чуть не взорвался он, снова вскакивая с дивана и судорожно стискивая кулаки. — Понимаешь... Скороговоркой начала девочка, пытаясь опередить уже начавшуюся трансформацию. «Меня ведь очень давно обратили, и никто не удосужился объяснить, кто я и что мне с этим делать. Меня оставили одну с этой новой реальностью, и у меня не было того, что я предлагаю сейчас тебе». Она смотрела, как лицо и руки мужчины, нехотя принимают нормальный вид». Он успокаивался. Нас таких очень мало. За всю свою долгую жизнь я пересеклась лишь с одним, подобным мне. Но мы не нарушаем территорию друг друга без позволения ее хозяина. А тот тип мне очень не понравился. Я дала ему понять, чтобы убирался. Девочка украдкой облегченно выдохнула наблюдая, как мужчина опускается на диван. Она не хотела, чтобы он опять сорвался, не хотела снова его вырубать. Это бы не пошло на пользу ее попыткам наладить с ним контакт. «Значит, территория», — негромко сказал Виктор. «Как у зверей, да? Будто у людей не так». Ему захотелось горячо возразить на это, но он не стал, потому что нечего было. «Может и так?» Нехотя ответил Виктор и порывисто встал. «Я ухожу». «Дверь там», — с готовностью ткнула пальцем девочка. «Если понадобится помощь, ты знаешь, где меня найти». «Помощь?» Раздраженно сверкнул черно-бордовыми глазами из полутемного коридора мужчина. Ты уже оказала мне услугу! Нарисовал он в воздухе пальцевые кавычки, когда решила по своей прихоти превратить в монстра. А ты предпочел бы умереть? Да. Не раздумывая, выпалил он, натягивая плащ. И тебе следовало меня убить, потому что я тебя. «Убью!» Виктор отчёлкнул задвижку и вылетел из квартиры, силой захлопнув дверь. А девочка ещё несколько минут задумчиво смотрела в опустевший коридор. Оставшееся до рассвета время Виктор провёл в пешей прогулке пытаясь держаться подальше от людей. Зашел в полицейский участок и, пользуясь поддельными документами сотрудника прокуратуры, забрал Геральта. Личное оружие для ведьмака — это нечто большее, чем просто оружие. Это как лучший друг или даже часть семьи. Именно поэтому многие дают им имена. И ни один ведьмак никогда не бросит его по доброй воле. Утром в участке, конечно, будет переполох, и кому-то абсолютно точно влетит. Но это уже не проблемы Виктора. Хотя он с огромным удовольствием обменял бы сейчас свои проблемы на такую ерунду, как пропавшая улика. Но поскольку такая благодать ему не светит, а дополнительные проблемы сейчас вообще не в кассу, то он привычно отвел всем встречным полицейским глаза, и старательно показал развешенным повсюду камерам козырек кепки до затылок. До своего дома в огромном спальном районе он добрался перед самым рассветом. Быстро прошмыгнул в маленькую однокомнатную квартирку на двадцать втором этаже, скинул верхнюю одежду, сварил кофе и, стоя перед голым окном с дымящейся ароматным напитком кружкой в руках... Встретил восходящее солнце. Красивое оно было, это солнце. Сначала окрасив кромку неба красным и розовым, оно вальяжно и не неспеша явило миру свою верхушку, пронзив воздух первыми лучами, подправившими оттенок небесного окраса на ярко-рыжий. Лучи ворвались в просыпающийся город, в квартиру Виктора, протянув бесконечные тени и принеся светлую радость нового дня. Для кого-то день только начинался. Виктор прикрыл глаза, наслаждаясь теплом, которое подарили ему эти первые лучики. Терпкий кофейный аромат, поднимающийся от горячей кружки, приятно щекотал ноздри. Он сделал глоток второй, Открыл глаза и отвернулся от окна. Нужно перекусить. В желудке уже больше суток ничего нового не появлялось. Поставив кружку на стол, Виктор открыл холодильник и, разочарованно вздохнув, закрыл. Ничего, кроме заплесневелой жопки колбасы и пары сморщенных огурцов. Как всегда, впрочем. Он полазил по шкафам, И нашел пачку шоколадных пряников с неистекшим сроком годности. Вполне сойдёт, учитывая, что голода не было и в помине. Надо решать, что делать дальше. К своим сейчас точно нельзя. Если они поймут, кем он стал, а они поймут, то сами же его и завалят. Но выходит, я теперь вообще больше не смогу там появляться. «Никогда!» С горечью сдавив в кулаке половину пряника, осознал Виктор. Эта мысль кувалды выбила из легких воздух и сдавила сердце. Он только что понял, что потерял свою семью. И в этом виновата она. Злость жаркой волной вырвалась из груди, заполняя сознание, перерастая в ярость. Виктор протяжно застонал, пытаясь ее остановить и до боли сжимая челюсть, Но было поздно. А может он просто не слишком и хотел ее останавливать. Взор затуманился. где-то в самой глубине сознания, там, где еще сохранялась, толика человечности, он понял, почувствовал, что меняется. Это было странно, но не больно. И очень быстро. А здесь, в его квартире, что-то издало страшный рык, и молниеносным движением опустило на стол длинную, обтянутую серой, лоснящейся кожей лапищу. Стол разлетелся на две половины. В стороны брызнули острые щепки, а на плитке пола, остановившего лапу, Образовалась ощутимая вмятина. Лапа схватила левую половину стола, с легкостью подняла и зашвырнула в кухонный гарнитур. Во все стороны полетели обломки, с грохотом рухнул один из шкафов. Хрипло взвыв монстр в квартире Виктора, саданул длинными когтями прямо по бетонной стене, выбив из нее приличный кусок, после чего резко прыгнул в сторону раковины и одним ударом разворотил ее. Из вырванных труп упругими струями прямо в монстрах леснула вода, вызвав новый приступ ярости, практически полностью подавивший остаток человеческого сознания. В неуправляемом гневе он начал крушить все вокруг себя. Так бы Виктору и потеряться в этом агонизирующим яростью сознания монстра. Но настойчивый мелодичный сигнал умудрился найти к нему тропинку, сначала зацепив и не дав утонуть, а потом начав вытаскивать из зыбких песков забытья. Это был его дверной звонок, упорно не желающий затыкаться и перемежающийся уже стуками и руганью». «Эй, открывайте! Мы вызвали полицию!» Доносился женский голос между отборными матюками в исполнении мужского. «Что у вас там происходит?» «Только полиции мне не хватало». Виктор бросился к двери, краем глаза увидев в зеркале в прихожей пробежавшего в каких-то обрывках одежды мужчину, А потому дверь открыл лишь немного, высунув в нее только лицо. «Извините!» — сходу выпалил он троим соседям, стоявшим снаружи с грозными лицами. «У меня на кухне сорвался шкаф и утащил за собой соседни. Ужас! Что там теперь творится?» «Хреново тебе, мужик!» Сочувственно пробормотал бородатый мужчина похмельного вида которого сюда притащила, видимо, жена, и сейчас он мужественно боролся с соответствующим синдромом. «Это, конечно, все печально», слегка визгливо, но уже спокойнее сказала одна из женщин. «Но у нас сегодня вообще-то выходной, а из-за вас, ваших шкафов, нам пришлось скачить ни свет, ни заря». «А у меня ребенок проснулся», ставила свои три копейки вторая. «Прошу прощения, я и сам не планировал так рано вставать, но это форс-мажор. Неприятности случаются. Всего хорошего». «Э, мужик!» — опомнился вдруг Бородач. чем мы ментов не вызывали, не ссы». «Спасибо». Кивнул Виктор и закрыл дверь. И увидел вытекающую из кухни лужу. С матами наперевес он кинулся туда, первым делом перекрывая трубы. Хотел сразу броситься за ведром и тряпкой, но заметил, во что превратилась его кухня, и замер. Ничего целого здесь не осталось. Вообще. Даже холодильник был похож на мятую консервную банку. Дверца была оторвана и застряла в оконном проеме в каких-то миллиметрах от рамы. Посредине дверцы светились четыре длинные прорези шириной в пару-тройку сантиметров. «Охренеть!» Выдохнул Виктор и пошел за ведром. «Воду нужно все-таки убрать, пока и снизу соседи не прибежали». С водой и разгребанием утреннего шухера он провозился до полудня. Больше всего было жалко почему-то кофемашину. Соседи так и не пришли. Что могло бы улучшить настроение, если бы не было настолько пофиг? Никакой злобы больше не было. Была только отстраненная апатия опустошенного человека. С квартиры, наверное, придется съехать. Если он еще раз устроит тут такой погром, то гостей в погонах уже точно будет не избежать. Но вот куда съезжать? Виктор пока не имел ни малейшего представления. Теперь понятно, почему у нее так тихо. Мелькнула запоздалая мысль. Неужели действительно придется ехать к девчонке? Эта мысль заставила его брезгливо скривиться, Но других идей пока не было. Впрочем, одна была. Виктор, содравший себя перед уборкой лохмоти и оставшийся в одних трусах, благо они достаточно хорошо тянулись, прошел в единственную комнату и завалился на кровать. Прямо так, не растилая. Через каких-то пару минут абсолютно бездвижного возлежания Он уснул. Сон, обычно крепкий и короткий, в этот раз был беспокойным и затянулся до позднего вечера. Проснулся Виктор, абсолютно не выспавшимся, но достаточно бодрым и полным сил. Теперь нужно было определиться с дальнейшими действиями. А кофе как на зло не было. Скорее, оттягивая неизбежное, чем действительно нуждаясь, Виктор надел свободный зимний спортивный костюм, запихал в специально пришитый внутри кофты карман Геральта, вышел из квартиры, заперев дверь, и, спустившись вниз, пошел до ближайшей кофейни, уютно расположившейся в соседнем доме. Из серого низкого неба Медленно опускались на землю крупные хлопья снега, быстро залепляя все, что было внизу, а при порывах сырого, промозглого ветра они стремились залепить еще глаза, носы и вообще все лицо. В помещении кофейни было тихо, тепло и приятно пахло выпечкой. Виктор взял большую порцию капучину, пирожок с капустой, и вышел на улицу. Снег ему совсем не мешал, моментально тая на его коже, ноги несли в одном им ведомом направлении, пока сознание блуждало в каких-то мысленных лабиринтах. Появившиеся неожиданно перед глазами знакомые дворы вывели Виктора из задумчивости. Облака над головой порвались на множество разрозненных лоскутов, гонимых ветрами. И более не способных засыпать Землю снегом. Звезды, мелькающие в разрывах, утверждали, что вокруг уже глубокая ночь. Луна, нетерпеливо выглядывающая из занесущихся облаков, с любопытством разглядывала Виктора. Он просто стоял. Нет. Он помнил и дом, и подъезд, из которого вылетел сутки назад с твердым намерением больше не заходить. А теперь не мог решить, как поступить. Может, он справится с этим сам или не сможет? По силам ли ему это? В прошлый раз он сидел в самом дальнем уголке сознания маленьким незаметным наблюдателем и чуть не потерялся совсем. Сможет ли оказать хоть какое-то сопротивление при следующем приступе? Виктор не знал. В раздумье он подошел к двери, протянул руку к домофону, но не нажал. «Я не знаю номер квартиры». Вот все и решилось само. Наверное, судьба. Домофон запеликал, дверь распахнулась, Из нее вышел неприятного вида тип, подозрительно стрельнув глазами в мужика с протянутой рукой. Но что-то ему в этом мужике, видимо, не понравилось. Он поспешил спрятать лицо в капюшоне и скорее удалиться. Виктор прихватил закрывающуюся дверь, мгновение помедлил и вошел. Последний. «Двадцать пятый этаж. Добротная черная дверь из толстого металла и с прекрасной шумоизоляцией. Кнопка звонка. Виктор стоял перед дверью, опустив голову и не решаясь на нее нажать. Ему казалось, что поступив сейчас так, он перешагнет некую грань, что, зайдя в квартиру, навсегда потеряет связь со своим прошлым. Это было страшно». Он уже почти решился уйти, когда дверь тихо отворилась. А по ту сторону девочка с доброй полуулыбкой также тихо проговорила. «Я ждала тебя». Уходить сейчас уже не имело смысла. Виктор посмотрел на спокойную девочку и шагнул за порог. Чувствуя, как лопнула невидимая нить. Все. Теперь он по ту сторону. Нет больше ведьмака Виктора. Есть монстр, косящий под него. Охотник стал жертвой. Хотя насчет жертвы можно еще поспорить. Скорее, целью охотников. Закрыв за собой дверь, он стащил кроссовки и кофту повесив ее на крюк в прихожей. Геральт, воспользовавшись своим весом, вывернул полу кофты наружу, представ двоим зрителям во всей красе своей массивной рукояти. Виктор невозмутимо вывернул его обратно и, не глядя на хозяйку квартиры, прошел в знакомую комнату, усевшись там на диван прямо напротив телевизора. Девочка в комнату не пошла, Задержалась в дверном проеме. «Пойдем на кухню, ты голоден?» «Голоден?» Искренне удивился Виктор, подняв на нее глаза и тут же почувствовал его. Этот голод не был голодом в его классическом понимании. Не было никаких намеков со стороны желудка, что туда срочно надо что-то забросить». Как не было и чувства сытости, просто отсутствие привычных любому человеку ощущений, связанных с приемом пищи. Но голод был, или жажда, или какая-то странная, непреодолимая потребность в чем-то, чего Виктор пока не мог понять. Откуда ты? Но девочка уже ушла. Раздраженно выругавшись, он встал с дивана и пошел за ней. Кухня оказалась небольшой, но уютной. Приятного темно-серого оттенка гарнитур превосходно сочетался со столешницей из светлого камня. Стены были выкрашены в светло-бежевый, хотя в цветах Виктор плохо разбирался. А поверх темной краской нанесен замысловатый, но красивый узор. Небольшой круглый столик в углу у выхода на балкон. Вряд ли можно было назвать обеденным. Но одному человеку больше и не надо. Из техники выделялись только чайник с тостером, да отражала свет красивой лампы, зависшей над столом, дверца встроенной микроволновки. И снова. Дорого и со вкусом. «Я сама рисовала», — подала голос девочка — указывая взглядом на стену, и ткнула пальцем в стол. «Садись». «Красиво». Не удержался Виктор, присаживаясь за стол. «Как тебя зовут?» «Это не важно». Откликнулась хозяйка квартиры, открывая большую дверь, за которой обнаружился холодильник. «Ну, мне нужно как-то тебя называть». «Ну, тогда называй Матильдой». «Мне нравится это имя. А тебя?» «Виктор». Чуть помедлив откликнулся Виктор и с изумлением уставился на тарелку, поставленную перед ним девочкой. «Оно сырое». «Ага». С довольной миной подтвердила она, усевшись напротив. «Приятного аппетита! Может, пивка?» Виктор хотел возмутиться, но осознал что не испытывает отвращения к сырому, истекающему на тарелку кровью, мясу. Даже наоборот, где-то в глубине снова возник монстр, алочно взирая на пищу и настойчиво пытаясь вырваться наружу и сожрать лакомый кусок. «Сдерживая его», — потребовала Матильда, в ее голосе звучало напряжение. Пусть он смотрит, но не пускай его наружу. Виктор судорожно сглотнул, вытер солбопот. Давай пиво и вилку с ножом, я все-таки пока человек. Молодец. С облегчением выдохнула девочка, вскочила с места, взяла приборы, пиво из холодильника и передала Виктору. Спасибо. Выдавил он из себя, отрезая пиво первый кусок и с недоверием, но в то же время предвкушением кладя его в рот. Кровь солоноватая и невероятно вкусная наполнила ротовую полость и холодными живительными струйками потекла в пищевод. Виктор закрыл глаза, проглотив набежавшую кровь, и принялся с удовольствием жевать кусок свежайшей говядины. И тут же поперхнулся, когда монстр внутри него рванулся наружу, почувствовал, как вторым рядом вылезли во рту острые, словно пики, зубы. Он со всей силы сжал челюсти и соданул кулаком по столу, схватил бутылку, сорвал с нее пробку. И вылил в себя сразу половину. Отпустила. «А ты неплохо справляешься», — с одобрением заметила девочка. «Да пошла ты», — прохрипел в ответ Виктор. Сделал еще пару глотков, приходя в себя. «Дай, что ли, еще одну?» Матильда улыбнулась и встала из-за стола. «А ты почему не ешь?» «Я не голодна». Пожала она плечиками, выставляя перед ним сразу две бутылки. «Понятно. Могла бы и подогреть», — буркнул Виктор, отрезая второй кусок. «Тогда, боюсь, ты бы с ним точно не справился. Тёплое ведь гораздо вкуснее». Виктор как раз, сосредоточенно работая челюстями, боролся с очередной попыткой монстра вырваться и проглотить уже этот аппетитный шмат мяса, а заодно и наглую девчонку. Было неимоверно тяжело. Второй ряд зубов не убирался, более того, из пальцев медленно полезли ногти, заостряясь и твердее, но пока он справлялся. Из-за этой непрерывной борьбы даже не получалось толком насладиться прекрасной, в общем-то, говяжьей вырезкой. Покончив, наконец, с поздним ужином, Виктор облегченно откинулся на спинку стула и несколькими большими глотками холодного пива окончательно заглушил свою вторую сущность. Пока заглушил, голод пропал. Стало хорошо и спокойно. «Значит, монстра внутри можно контролировать. И ты хочешь меня этому научить?» «Ага. И не просто контролировать, но и использовать?» «Использовать?» Заинтересовался Виктор, оставляя пустую бутылку и открывая третью. «Каким образом?» «Представь, что тебе не обязательно перевоплощаться целиком». С энтузиазмом начала девочка, облакачиваясь на стол. «Что ты можешь поменять, например, зубы на острые клыки, отрастить когти, изменить только ноги, чтобы куда-то запрыгнуть или быстро убежать, или преобразовать лишь лицо, чтобы произвести неизгладимое впечатление на девушку», — хихикнула Матильда. Но даже перевоплотившись целиком, ты можешь контролировать своё тело, оставив монстра простым наблюдателем. — Но разве такое возможно? — Да, И я тебя научу. Видишь ли, мы не простые оборотни. Мы гораздо совершенней. Мы быстрее, сильнее, более универсальные. Мы гораздо более живучие. Можем полностью контролировать процесс перевоплощения вплоть до длины зубов, когтей и даже конечностей в разумных пределах, конечно. Тогда почему ты все время ходишь в образе девочки, еще и в одном и том же платье? В чем прикол? Потому что это моя основная сущность. Ее изменение нам, к сожалению, не подвластно. А жаль. «Знал бы ты, как тяжело жить взрослой, умудренной опытом женщине в теле одиннадцатилетней малявки!» С искренним сожалением вздохнула Матильда. Виктор мог только догадываться, а потому поверил на слово. «А платье — это не одно и то же, просто у меня несколько одинаковых. Есть и другие, но вот такое мне нравится больше». Возможно, виновата ностальгия. «Ты была в таком платье, когда тебя обратили?» Догадался Виктор. Девочка лишь кивнула. «Сколько тебе лет?» «А насколько выгляжу?» Ехидно улыбнулась она. «Матильда». «Ладно, 208. Через два месяца у меня будет день рождения». «Ты живешь здесь более двухсот лет? Думаешь, этот дом настолько старый?» Явно подтрунивая, ненатурально удивилась девчонка, прижав к рту ладони. «Я имел в виду... Я поняла!» — перебила Матильда со вздохом. «Нет, на этой территории я живу последние тридцать два года». Несколько раз меняла место жительства в надежде скрыться от вашего приставучего ордена. Но вы же как говно на подошве. Пока хорошенько не ототрешь, так и будете таскаться. А уж если ототрешь, так в другом месте опять наступишь. Вот спасибо на добром слове. Несколько обиделся Виктор. Но, как ни странно, даже не за себя а за орден, словно себя он к нему уже и не причислял. Опять взгрустнулась. «Да пожалуйста», — беззаботно ответила девочка, доставая и выставляя на стол две бутылки, себе и Виктору. «Расскажи об этом вашем пистолете. Сколько не рассматривала, так и не поняла, в чем их антинежицкая фишка. Тебе еще рано такое пить». Угрюмо ответил Виктор, забирая себе вторую бутылку. «Моя квартира, мое пиво!» Отбирая бутылку обратно, возмутилась Матильда, быстро свинтила крышку и демонстративно, не сводя с мужчины взгляда, сделала несколько глотков. «Ну так что с пистолетом?» Виктор тяжело вздохнул, не спеша допил остатки пива из початой бутылки, открыл новую, пригубил... Опьянение не было и в помине, так, легкая расслабленность накатила, да какая-то ленность. Распространяться перед девчонкой о ведьмаческом оружии не было никакого желания. Тем более, что для расправы как раз с такими, как она, оно и было придумано. Но с другой стороны, и он уже не совсем ведьмак и она может поведать что-то полезное. Дело в основном в патронах. Одни, которые используются в начале, начинены паралитическим ядом. И кислотой, плюс при попадании испускают мощный электрический импульс. Они в основном нужны, чтобы обездвижить или хотя бы замедлить нежить или другого монстра. Когда иском результат достигнут, следует... Выстрел в голову вторым патроном, начиненным небольшим количеством взрывчатки. Бум и нет головы. Ужас. А еще нас называют монстрами. А как с вами по-другому? Ну, например, поговорить. Серьезно предложила Матильда. Не все монстры безмозглые и неуравновешенные создания. Пока будешь выяснять уровень уравновешенности, сам без головы останешься. Да и, сдаётся мне, на тебя эти патроны должного эффекта не возымели бы. Ну, лишиться головы и мне не понравится. А первый вид для нас, конечно, что слону дробина. Всякие яды нам не страшны даже в человеческой ипостаси. А кислота, учитывая регенеративные способности и широкие возможности управляемой трансформации... Вызовет максимум отрыжку. Девочка улыбнулась. Шутка, конечно, но организм второй сущности ее просто отторнет и выведет. А электроимпульс? Ну, пощекочит малек, но не остановит. Да. И как с вами бороться? А надо ли? Не знаю. Честно признался Виктор, добавив четвертую бутылку пива. «Слушай, а где ты успела их рассматривать? «Так сколько ваших на меня охотилось?» «И у последних двенадцати были эти странные пукалки!» «У меня целая коллекция оружия вашего ордена собралась уже!» «Так сказать, экспозиция за последние две коллекции!» Начал неожиданно закипать Виктор. «Ты ведьмаков ради коллекции, что ли, убивала?» «Чтобы выжить, я убивала!» Сухо парировала Матильда. «А коллекция — это память об этих наивных самозабвенных идиотах. Знаю я, что для вас эти игрушки. Потому и забирала, потому и храню. Ты все никак понять не можешь, башка твоя дурья, что я тебе уже второй день толдычу. Не такой я монстр, каким меня ваш орден молюет. Совсем не такой. Извини». Тихо и виновато пробормотал Виктор, коря себя за несдержанность. «Можешь показать?» Пойдем. Они вышли из кухни, прошли по коридору мимо комнаты с диваном, мимо закрытой двери и зашли в следующую. Открывшееся помещение явно планировалось как детская или спальня. Небольшое и светлое, благодаря окну во всю стену. Но сейчас напоминало больше личный музей, или трофейную, на двух стенах которой красиво расположилось разнообразное оружие. На правой, ближе к двери, как раз висело двенадцать пистолетов, похожих друг на друга, как близнецы, и отличающихся лишь едва заметными пометками, рисунками или маленькими брелоками с помощью которых ведьмаки показывали принадлежность оружия и его связь с хозяином. И рядом с каждым маленькая фотография, на которой только лицо с неизменно спокойным выражением и закрытыми глазами. Виктор знал не все лица, лишь девять. Из них пять лично и довольно хорошо. Но уже давно смирился с их смертью. Дальше к окну их сменяли ружья вперемешку с кинжалами, палашами, саблями, тесаками и другим холодным оружием. И чем ближе к окну, тем меньше было стрелкового оружия. А на левой стене так и вовсе остались практически одни мечи. Одноручные, двуручные, двойные... С ложбинкой для яда и без. различной длины и заточки. На любой цвет и вкус. И как минимум две трети из них были с серебряной вставкой. У Виктора тоже был серебряный кинжал, но он его редко брал, считая не шибко нужным. «А как ты, э, мы, относимся к серебру?» «Лично я прекрасна. А ты уже хочешь подарить мне колечко?» «Размечталась». Вздохнул Виктор, нисколько не удивившись ответу. «Ну и вали спать тогда», — беззлобно ответила Матильда. «Можешь расположиться здесь на кровати и всю ночь любоваться на железке, либо на диване в гостиной. Белье в этом шкафу сам себе расстелишь. Туалет слева от выхода. Тыкала она руками. Ванная напротив, моя комната в конце коридора». «Тебе туда вход заказан. Всё понял? Вот и отлично. Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» Пробормотал Виктор в сторону выхода из комнаты, в котором скрылась девочка. И растерянно посмотрел на кровать и живописные стены. «Нет, пожалуй, посплю на диване». Матильда оказалась совсем неплохим... человеком. Да, все таки речь о ее человеческой сущности. А в другой она перед Виктором и не представала. Пока не представала. Она упорно и самозабвенно передавала ему свой опыт, как могла тренировала подчинению второй сущности и управлению ею. Казалось, это было делом всей ее жизни, к которому она шла двести с лишним лет. Она, словно ответственная мать, воспитывала и готовила к суровой взрослой жизни свое чадо. Ее не смущали придирки, загоны, обиды этого чада, как и его враждебное прошлое. Матильда относилась к этому легко и с юмором. Возможно, она просто была... Рада, что чуть ли не впервые за столько лет она не одна. У нее есть, если и не друг, то хотя бы не враг, а в какой-то мере даже родственная душа. Это уже само по себе стоило всех прилагаемых усилий и прошлых жертв. Виктор же ловил себя на мысли, что они отлично проводят вместе дни, и он никак не мог определиться, как к этой мысли относится. С одной стороны, ему казалось, что это неправильно, ведь она его враг, и ему не должно быть с ней хорошо, нельзя к ней привыкать. А с другой, как теперь понять, кто он сам? Границы размыты, от ведьмака в нем теперь не больше, чем от монстра, а потому и считать Матильду однозначным злом или врагом В корне неправильно. К тому же ему действительно было с ней легко и комфортно. Они могли по полдня зависать в компьютерных игрушках или залипать в телевизор под чипсы и пиво. Часто гуляли. Днем Матильда в виде исключения даже надевала что-то, подобающее погоде, чтобы не смущать многочисленных прохожих. Болтая обо всем на свете, и тогда они выглядели словно отец с дочкой наглой и ужасно вредной дочкой. Они заходили в разнообразные заведения общепита, не отказывая себе ни в чем. Благо монстра внутри не было необходимости кормить постоянно. Достаточно было пару кусков свежего мяса в неделю, чтобы не давать тому проголодаться. Ибо голодного монстра контролировать становится крайне сложно. Единственное, что чертовски раздражало Виктора — постоянные подколы и провокации Матильды. Она могла просто с ничего залепить ему под затыльник, пнуть под коленку или ткнуть пальцем в зад, что выбешивало Виктора моментально. Разнообразные скабрезные шуточки в его сторону злили не так сильно, но брали количеством. И он прекрасно понимал, для чего она это делает и честно пытался контролировать свою агрессию, но получалось пока не очень. Впрочем, тренировки для того и нужны, чтобы стало очень. «Ярость — это оружие, в ней твоя сила, и в ней же твоя слабость», — говорила Матильда. «Именно в приступе ярости вырывающийся монстр наиболее силен, но и наименее подконтролен». Это очень опасное состояние, если потеряешь над второй сущностью контроль, дашь ей полностью поглотить тебя, можешь уже никогда не вернуться. Но даже если успеешь остановить и успокоить монстра, он оставит в твоей человеческой сущности свой след. И чем больше будет таких бесконтрольных перевоплощений, тем более жестоким и кровожадным ты будешь становиться Виктор слушал и вспоминал перевоплощение в своей квартире когда только настойчивый дверной звонок смог достучаться до уплывающего в вечность сознания злость это триггер научившись управлять ею научишься управлять и монстром внутри себя Продолжала наставлять девочка, словно учитель, и ученик поменялись местами. Злость, как в принципе любая сильная эмоция, дает стимул к перевоплощению, позволяет начать контролируемый процесс. Но только злость, как более близкая к агрессивной сущности монстра эмоция, позволит совершить его точнее и быстрее, и лишь она, переходя в ярость, даёт сил твоей второй ипостаси. «То есть...» — спрашивал Виктор о том, о чем и сам смутно догадывался. «Я должен научиться управлять своей злостью, давать ей волю, но контролировать, не давая перерасти в ярость?» «Верно, потому что ярость контролировать гораздо, гораздо сложнее!» Но и к этому тоже надо будет прийти, чтобы в полной мере познать свою силу. И Виктор честно пытался. Пока, правда, просто не давать монстру вырываться, когда тому вздумается. Про частичное контролируемое перевоплощение он пока даже не думал. Матильда много рассказывала о своем прошлом, О том, как тяжело ей было вначале и как она пришла к пониманию того, каким монстром она быть не хочет. Призналась, что абсолютно не помнит того, кто ее обратил, но чувствует какую-то связь с ним и знает, что он до сих пор жив. Часто расспрашивала о ведьмаках и ордене. Виктор неохотно, но отвечал, понимая, что ей просто интересно. И расправляться с его бывшей семьей она не собирается. В общем, они вполне могли бы сойти за хороших друзей, если бы не тот факт, что он не просил обращать его в монстра. Как-то в очередной раз спялись в огромный плазменный телевизор, Виктор вдруг вспомнил, что его очень заинтересовало еще в первое появление в этой квартире. «А откуда ты такой хаткой цивильной обзавелась? Небось, хозяев бывших скушала?» «Вот опять ты!» — возмутилась Матильда. «Вообще-то за 200 лет можно заработать достаточно, чтобы купить квартиру. И не только. Особенно если научиться грамотно распоряжаться финансами». «И ты научилась, значит?» «Ну, не совсем». Но достаточно, чтобы заработать первые деньги, найти грамотного управляющего и отдать их ему. Теперь зато могу ничего не делать и при этом позволить себе почти все, что может мне понадобиться. Проблема грамотных управляющих в том, что они могут свинтить с твоими деньгами или неожиданно потерять их все. В свою пользу, разумеется. Вопрос в правильной мотивации. — нравоучительно возразила девочка. «Я дала ему хороший процент. Сказала, что деньги принадлежат очень серьезным дяденькам, и сфоткала его паспорт. Теперь он, с одной стороны, боится дяденек, а с другой — рад своей доли. Это, конечно, не исключает вариантов, в котором он попытается свинтить, как ты выразился. Но от меня-то он уж точно не уйдет. «Я свое заберу с процентами». Зловеще закончила она. Что ж, эта версия выглядела вполне правдоподобно. Виктор не видел повода сомневаться в ее словах. И про квартиру, и про проценты. Сам он, будучи ведьмаком, тоже не бедствовал. Орден платил им, поскольку какие-то спонсоры у ордена действительно были». Но так шиковать, чтобы позволить себе трехкомнатную квартиру с отличным ремонтом и превосходной шумоизоляцией, он не мог себе позволить. Даже та раскрученная однушка была предоставлена ему орденом. Интересно, к нему уже приходили? Должны были. Он не выходил на связь уже достаточно давно, чтобы в штабе забеспокоились. Да, официально он был на охоте, но любая охота когда-то заканчивается, а на случай, если она затянулась, у них было принято выходить на связь раз в 10 дней, чтобы держать руководство в курсе событий. Если ведьмак пропадал на больший срок, то Орден сам пытался выйти с ним на контакт, после чего... В случае неудачи пытался его разыскать. Так что они наверняка уже были в его квартире, видели учиненный там беспредел и, скорее всего, записали в мертвецы. Тем более, что телефон тоже остался в той кухне в виде ошметков, щедро усеявших пол после жесткой встречи со стеной. А это значит, что скоро на охоту за Матильдой... Выйдет очередной ведьмак, если, конечно, Орден не решит повременить, не рискуя остаться совсем без бойцов. Возможно, они предпочтут взять паузу, пока не будет готово свежее пополнение, но попыток своих не оставят. Для Ордена живой и упорно уходящий от них монстр хуже бельма в глазу. Но дни шли складываясь в недели и месяцы. А их никто не беспокоил. Виктор научился неплохо справляться со своей злостью, уже спокойно ходил по городу один, не боясь неожиданно превратиться в монстра. Тренировки с частичным перевоплощением пока шли туго, но кое-что он уже мог из себя выдавить. Например, полностью клыкастую улыбку, которое он пару раз пугал ночную гопоту. купе со слегка светящимися темно-бордовыми глазами, пронзенными абсолютной чернотой зрачков, выглядело это чертовски эффектно и эффективно. В одной из таких прогулок Виктор встретил своего друга. Леша был совсем еще молодым ведьмаком, Зеленым юнцом, только недавно прошедшим боевое крещение и получившим свое оружие. Среди ведьмаков было не принято близко дружить. Каждый из них по натуре своей одиночка. Да и зачем привязываться к тем, кто в любой момент может не вернуться с очередного задания? И Виктор строго придерживался этой неписанной догмы, пока его не поставили наставником юного парня. Алексей оказался умным и общительным. Он сам как-то быстро прикипел к своему наставнику, стал смотреть на него как на героя или старшего брата, которого у того никогда не было. Он быстро схватывал все, чему его учили, с честью проходил все испытания и ничего не боялся, по крайней мере, не подавал вида. Виктор и сам не заметил, как привязался к парню, а потом привязанность переросла в крепкую дружбу. Они пересеклись на улице недалеко от квартала, в котором он сейчас обитал. Не нос к носу. Их разделяли по меньшей мере пара десятков метров, но взглядами они встретились. Лёша вскинул руку, вскрикнул его имя и было рванулся навстречу, но Виктор быстро отвернулся и растворился в толпе. Этой дружбе было не суждено продолжиться. Вечером за ужином он рассказал об этой встрече Матильде, а та только плечами пожала. Люди преувеличивают значение дружбы, откусывая кусок от горячей сочной пиццы И на миг, залюбившись растянувшимися ниточками расплавленного сыра, заявила она. Потом решительно дернула головой. И лопнувшие ниточки беспомощно обвисли, остывая и скукоживаясь. «Тебе не говорили, что разговаривать с набитым ртом некрасиво?» «Да пофиг, сейчас еще и чавкать буду!» И она демонстративно зачавкала. «Знаешь, я пробовала дружить». У меня было несколько подружек и друзей, из детей, конечно. И вот что я заметила. Никто из них вообще ни разу не горевал, когда из-за вашего ордена я вынуждена была уходить с насиженного места. — Откуда ты знаешь? — Представляешь, проверяла несколько раз. — Да, рискуя своей шкурой, возвращалась, чтобы поговорить, утешить, а оказывалось, что обо мне и не вспоминают даже. «Поэтому я бросила эти бессмысленные попытки. Живу одна, без друзей, без родни!» Она вдруг как-то вся сникла и неожиданно горько и тихо заявила. «Знал бы ты, Витя, как я устала так жить, совсем одна в целом мире!» «Ну, ты совсем недавно успешно решила эту проблему!» Зачем-то съязвил Виктор, а Матильда в ответ на это встрепенулась, закрылась и преувеличенно бодро отшутилась. «А, да, один ты у меня остался, кровинушка!» А в черных глазах застыла глубокая печаль. Виктор тогда не обратил на это внимания. Ему было обидно, что его дружбу назвали фуфлом практически сравнив по значимости с навозом. Хорошо, когда есть, а нет, так и ладно. Что-нибудь уж всякое без него вырастет. Потом, правда, уже лежа на диване и разглядывая звезды на картине окна, он вспомнил этот разговор, вспомнил выражение ее лица и главное ее глаза. Это было абсолютно искреннее, неподдельное чувство вырвавшаяся из ее сознания, где копилась и зрела годами. Мелодия одиночества, пронизанная тихим и неосознанным мотивом просьбы о помощи. Но какой? Виктор долго лежал абсолютно бездвижный, пытаясь проанализировать и понять, к чему она это сказала. Хотела ли она что-то донести до него или эти слова вырвались случайно, проскользнув сквозь ослабленную на короткий миг ментальную преграду, заточившую их в дальнем уголке сознания. В конце концов, ничего не решив и уже не в силах уснуть, он встал, подошел к двери ее комнаты и деликатно постучал. «Чего надо?» — донеслось недовольно из-за двери. «У меня вопрос». Последовала короткая пауза. «Ну, заходи!» Виктор осторожно толкнул дверь и шагнул внутрь, впервые оказавшись в комнате Матильды. Небольшая, она создавала впечатление вотчины подростка-бунтарки, преобладающие в оформлении красно-розовые оттенки, резко контрастировали с яркими эмоционально но темными визуально рисунками, выполненными от руки и, казалось, хаотично разбросанными по стенам, на которых к тому же висело множество постеров со смазливыми юношами либо накачанными брутальными мужиками, общую массу которых разбавляли несколько постеров с девушками. На многих красовались автографы, В ближнем правом углу, заваленный журналами, коробочками, бумажками и черти чем еще, примостился туалетный столик. Слева от окна красовался большой шкаф с зеркальными дверцами. И только здоровая двуспальная кровать, слишком большая для одинокой девочки, несколько выбивалась из общей картины, словно женщина навсегда заточенная. В этом маленьком теле таким образом пыталась о себе заявить. «Ты вроде что-то о вопросе говорил». Несколько сердито напомнила девочка, выглядывая из-под одеяла посреди кровати. «Да». Виктор прошел к туалетному столику и присел на крутящийся стул. «Ты сказала, что устала так жить». Матильда молча ждала, с неодобрением глядя на него. «Тогда почему... Зачем ты столько времени убиваешь ведьмаков и прячешься от Ордена? Давай не будем об этом. Мне не... Пожалуйста, ответь. Мне нужно понять». Девочка устала вздохнула, приподнялась, приняв полулежачее положение, Несколько минут они просто сидели в тишине. Матильда, глядя в окно, а Виктор на неё. «Может, я боюсь смерти?» Наконец, негромко сказала она, не оборачиваясь. «Или мне нужно было обязательно оставить кого-то после себя? Потомство?» Она резко повернулась и бросила на Виктора испытующий взгляд. Не знаю я, Вить, оставь эту тему, иди спать. В конце концов, ты правильно сказал, что я решила эту проблему. На этом она отвернулась и закуталась в одеяло, давая понять, что разговор окончен. Виктор встал, несколько озадаченный, что он ее потомство, и вышел, аккуратно прикрыв дверь. Спал он в ту ночь плохо, а с самого утра между ними установилось какое-то напряжение, которым было пропитано все их общение в течение целого дня. Вечером Матильда собралась на прогулку, но Виктору не предложила составить ей компанию, а он не стал напрашиваться, просидев до ее возвращения за бездумным просмотром телевизора. Когда звук открываемого замка выдернул его из вязких пучин размышлений, он решил пойти и помириться с Матильдой, потому что находиться в одной квартире в состоянии, будто два чужих друг другу человека, было невыносимо. Но, выйдя в коридор и увидев девочку, обомлел. Она стояла в своем любимом платьице, С пистолетом в руке и напряженно смотрела в его глаза, направленные на оружие. Ты убила его? А что еще мне было с ним делать? Тихо спросила Матильда. Кусать его было бесполезно, он бы все равно умер. Но... Тот взгляд Виктора зацепился за маленькую наклейку желтого Пикачу основания рукоятки, и сердце сдавило невыносимой болью. Глаза предательски защипало. С трудом сделав вдох, он прохрипел. — Где ты его нашла? — Я его не искала. Это вы со своим орденом не можете оставить меня в покое с маниакальным упорством, посылая одного за другим на смерть. «Этот?» Она чуть качнула рукой с пистолетом. Поджидал меня в соседнем дворе, спрашивал, что я с тобой сделала. Я честно ему сказала, а он заорал, что убьет меня, и начал палить. «Зачем они послали его? Он же совсем еще молодой. Они не должны были. Это против правил. Новичков на такие задания не посылают». Этого Виктор проглотил подступивший горлуком, с трудом сдерживая накатывающую злость. «Звали Алексеем, и он был моим другом!» «Я этого не знала!» — пожала плечами Матильда. «Но что это меняет? Ты уже не его друг!» «Ты не понимаешь!» Виктор почувствовал, что все тренировки накрываются медным тазом. Злость прорвалась и начала завладевать им. «Не понимаю». Девочка тоже начала заводиться. «Думаешь, тебя бы он встретил с распростертыми объятиями, а? Видя, кем ты стал, ты для него теперь монстр, враг. Он бы с таким жервением попытался прикончить и тебя». «Заткнись!» — взревел Виктор, прыгая вперед и нанося ей удар. Конечно же, она увернулась, отпрыгнула и, ощерившись, крикнула. «Успокойся! Убью!» Уже практически не сдерживая перерастающую в ярость злость, снова атаковал он. Она успела трансформировать руку и силой отбить его удар сразу же нанеся второй лапой ответный. Виктора отшвырнула в стену глухо треснувшую под его телом. но он тотчас оттолкнулся от нее, вновь прыгая на дево монстра. От маленькой девочки не осталось ничего, кроме растянувшегося платица, облепившего непропорциональное тело. Теперь перед его затуманенным взором, Ощерившись в ужасном оскале, отсвечивал лоснящийся черной кожей монстр размерами со взрослого мужика с длинными, практически до пола, мускулистыми лапами-руками, заканчивающимися двадцатисантиметровыми когтями. Большая шарообразная голова с шикарной каштановой гривой Пялилась на него двумя блюдцами, не мигающих глаз. Пока тело, разжимаясь, словно тугая пружина, рванулось навстречу. Они сцепились в молниеносном ревущем вихре когтей, зубов и лап. Разлетелась осколками мебель. Куски гипсокартона, вырванные вместе с шумоизоляцией, усеяли пол. Гасли один за другим разбитые и вырванные из потолка светильники. Виктор изо всех сил сдерживал рвущуюся бушующим потоком наружу ярость, клещом вцепившись в сознание монстра. Он наносил удар за ударом, но никак не мог попасть по быстрому черному силуэту, при этом регулярно пропуская ответные выпады. Матильда была куда более опытной. И, проигрывая в силе и реакции, она брала мастерством. Раз за разом ее когти находили плоть Виктора, полосуя, а то и вырывая куски. Удары отбрасывали его в стены, в мебель, в потолок. Особого ущерба все это ему не причиняло. Тело монстра практически мгновенно регенерировало. Но каждый пропущенный удар... Отзывался болью и бессильной злобой, а силы и концентрация медленно таяли. Сдерживать монстра становилось все сложнее, а желание сдерживать все меньше. Зато росло желание порвать Матильду на мелкие куски. В очередной атаке Виктор пропустил ее маневр, получил когтями в бок и, упустив из виду, Позволил ей схватить себя сзади. Практически как в день их знакомства, Матильда сковала его и прохрипела в самое ухо. Прекрати, или убью! убьешь ты меня? А! -а, -а, -а Выпустив в бессильной злобе протяжный рык, Виктор отпустил сознание монстра и был тут же смыт потоком чистейшей ярости. Исчезая в этом безумии, он успел заметить, как его вторая, более могучая и совершенная сущность, рывком вытянувшейся лапы, хватает Матильду и из-за спины швыряет в стену, моментально прыгая в догонку, Черный монстр вскакивает, с трудом отбивает несколько мощных ударов, и пропускает сначала один, практически отсекший его лапу, и сразу второй, пронзающий горло. Виктор успел увидеть последний взгляд нечеловеческих глаз, направленных прямо на него. Сменяя первый ужас от осознания своей участи, пришло спокойное облегчение с нотками благодарности и невероятной нежности. «Нет!» — заорал Виктор, со всей силой вырываясь наружу. Но было поздно. Его лапа рванулась, хлестнула кровь. Он стоял над безжизненным маленьким телом. По щекам текли тихие слезы. Он не хотел этого. Он не знал, чего хотел, затевая драку, но точно не этого. А ведь она его спасла. В последний миг его и ее она смогла зацепить исчезающее сознание Виктора, а он не смог остановить движение своей лапы, не дав ей отметить свой 209-й день рождения». И почему они всегда после смерти перевоплощаются обратно? Они. Мы. Я. Неожиданно остро он ощутил то одиночество, про которое говорила ему Матильда. Он остался совсем один. Внутри тоскливо заныло. Натянуло до боли жилы в сердце если оно еще жило в его странном новом теле, взорвалась чёрной всепоглощающей дырой пустота. Медленно. Пока медленно расширяясь. Виктор стоял и не мог понять, как дальше жить. И надо ли жить. Единственное, что он знал точно, нужно найти тех, кто не должен был посылать его друга на это задание».